Понедельник, 7 июля, 23 часа, 51 минута. С ума вы сошли совсем? А остальных куда прикажете? Им что теперь? Аморально! Это аморально просто! 60, главное. А почему, интересно, кто сказал? Где написано, что 60? Нет, вы покажите сначала, я хочу посмотреть, где это написано. Сейчас она вам и напишет. Вон уж сколько понаписала. Нет, я официальную хочу бумагу, чтобы печать была и подпись. Пусть покажет. А с печатью что, нормально будет, по-вашему? Аморально!» Чиновницу из Майбаха эти выкрики, очевидно, не смущали нисколько. Стояла она с тем же лицом, усталым и слегка недовольным, с каким дожидаются, пока вытрут стол в ресторане или перестанет плакать чужой ребенок, и палец держала на странице блокнота, как если бы знала точно, что до списка дойдет все равно. Так, в общем, и было. Она действительно знала, что список читать придется, и что чтение это сопряжено будет с новыми криками, возмущением и слезами. Этап отбора обещал быть самым неприятным из всех. И не было вреда в том, чтобы дать толпе выпустить половину пары заранее. К тому же первая волна гнева понемногу начинала выдыхаться, а невидимая граница вокруг двери оставалась нерушима, и гнев бурлил за ее пределами, на расстоянии. Им все-таки хотелось услышать, кто там в этом списке. И это она знала тоже, что им захочется услышать. «Ну, можно же потесниться, наверное, как-то», сказала хозяйка автомобиля «Лэндровер». 59 лет, образование высшее финансовое, профессия главный бухгалтер парка развлечений «Сказка». «На полу кого-то положить? Ну, все же можно по очереди? Ну, поделимся как-нибудь, разберемся!» Она выбралась из толпы и шагнула таки в нейтральную зону перед дверью. «Да как они считали еще? Неизвестно!» закричал владелец Лады Приора. «Сорок восемь лет?» «Образование среднее, профессия, менеджер торгового зала в продуктовой сети «Пятерочка». «Назад! Быстро!» — тут же гавкнул маленький охранник. «Намордник тебе надеть», — подумала чиновница из Майбаха, и еле справилась с искушением схватить поганца за воротник. Несло от рябой скотины невыносимо, томатной отрыжкой, сырой шерстью и вчерашними носками. Крупная бухгалтер застыла на полдороги, очки ее покрылись испариной. «Он что, толкнул ее?» «Женщину, пожилую, господи, не стыдно!» Толпа опять волновалась и шумела, и шум был теперь другой. Невидимая граница стала как будто тоньше и снова замелькала уже за спинами гадкая физиономия провокатора из полицейской машины. «Надо как следует посчитать», — сказала бухгалтер высоким обиженным голосом. «Я просто не понимаю!» «Да куплено у них все заранее!» — крикнул кто-то в брезентовой кепке. «Места только для блатных, чего непонятного!» «Назад! Отошли быстро!» «Женщину толкать пожилую! Аморально!» «Замолчали все!» — ряфнула чиновница из Майбаха и скривилась. «Потому что головная боль превращалась в мигрень, ту самую ее разновидность, от которой нет средства и какая укладывает в постель на сутки. И все уже было мучительно. Свет потолочной лампы, запах ружейного масла от ополченцев, визгливая бухгалтерша и сладкий бухгалтершин парфюм. Я объясню, если вы помолчите». «Это капсула, вы понимаете, как подводная лодка, замкнутая система жизнеобеспечения, и она рассчитана ровно на 60 человек. Абсолютный максимум. Воздух мы не поделим. Нам придется выбирать все равно, и чем меньше времени мы потратим сейчас на споры, тем больше у нас останется для того, чтобы сделать ответственный выбор». «А выбирать, значит, вы будете?» – спросили из задних рядов. «Пусть бумагу покажут сначала!» Снова крикнул кто-то, хотя без прежнего запала, скорее жалобно, как кричат вслед уехавшему трамваю. «Да», — сказала женщина из Майбаха. Лица расплывались у неё перед глазами. Одинаковые, нечёткие, ступни жгло, как будто она стояла в кипятке. Ей нужно было съесть таблетку сума-трептана, лечь и снять обувь. «Да, выбирать буду я».